Глава 15. Дождавшись за Ольховым кустом, когда часовой повернет в другой конец моста, Степка пулей метнулся дальше и упал под едва не последней жидковатой олешиной в какой-нибудь сотне шагов от насыпи. Несколько минут он трудно дышал, распластавшись на черной и голой, еще не поросшей травой земле, и во все глаза смотрел на дорогу. Самое худшее, кажется, миновало. Стёпка подобрался к мосту, как будто его не заметили. Правда, за версту отсюда. На пойме он ненаруком наткнулся на какого-то дядьку по ту сторону речки. Наверное, там была стежка. Тот появился неожиданно в серой суконной поддевке с кнутом в руке. Разделенные неширокой речушкой, они встретились взглядом, оба вздрогнули от неожиданности. Но Степка молча проскочил мимо в редковатый прибрежный кустарник, который скоро и заслонил его Человек также ни о чем не спросил, видно, подавил в себе удивление, а может и испуг, и быстро зашагал берегом. Наверное, надо было проследить за ним, но не было времени. Степка и без того боялся опоздать с выходом к мосту и стремился вперед, хотя и чувствовал, что в такой спешке очень просто нарваться на немцев. Однако все обошлось, сзади никого не было видно. Мост отсюда, казалось, был так близко, что становилось страшно. Степка уже мог кромсануть по нему из автомата. Хотя, конечно, теперь лучше бы иметь винтовку. Из нее гораздо удобнее было бы снять часового, который, между тем, лениво слонялся туда-сюда вдоль перил. На середине он ненадолго остановился, посмотрел вниз, сплюнул и с ребячьим любопытством проследил, как плевок плюхнулся в воду. На плече полицаи висел немецкий карабин, который он то и дело поправлял свободной рукой. Когда он... Отворачивался, Степка видел его спину в черной тесноватой куртке и стриженный светлый затылок под черной скантом пилоткой. Был он тонковат, молод, наверное, не намного старше Степки. Этого часового Степка увидел еще издали, из кустарника, и подумал сначала, что он тут один, но спустя какое-то время послышался тихий разговор на дороге, долетел звяк лопаты о камень, похоже, в том конце моста за насыпью копали. Ему отсюда не видно было, сколько их там. Он слышал только обрывки разговора. Иногда они высоко над дорогой взлетали комья земли. Спустя четверть часа из-за насыпи на дорогу вылез обнаженный до пояса полицай в зеленых штанах и черной пилотке. Недалеко прошелся обочиной, нагнулся, что-то подобрал с земли и опять пошел туда, где копали. От долгого бега степка согрелся, вспотел. Но теперь поглощенный мостом не догадался даже расстегнуть мундир да снять шапку. Полежав с полчаса, он понял, что, наверное, придется проваляться тут долго. На дороге в сосняке еще никого не было видно. Зато со стороны местечка скоро показалась повозка, которая быстро катила к мосту. Спустя какое-то время можно было различить, что это бричка — Запряженный в нее справный буланый коник размашисто кидал копытами, картинно сгибая красивую, с коротко постриженной гривой шею. Степка догадался, что это кто-то из начальства. Бричка ненадолго остановилась возле тех, что копали. Там же оказался и часовой. Не слезая с сиденья, человек в сером пальто, размахивая руками, что-то заговорил. Другой сидел подле молча. Вскоре он шевельнул вожжами, и бричка с негромким стуком покатилась по дощатому настилу. Стёпка плотнее припал к земле, затаил дыхание. Они проехали совсем близко от него, но даже не взглянули в его сторону, и парень облегченно вздохнул. Опять потянулось время. Солнце над лесом медленно поднималось в небе. Было уже, наверное, часов около десяти. Теперь Степка чаще, нежели на мост, стал оглядываться назад на дорогу. Все с большим нетерпением ожидая увидеть там повозку с Росликом. Но там долго никого не было, и парня исподволь начала одолевать тревога, не случилось ли что с миной. Часовой раза три прошелся туда-сюда по мосту и опять повернулся в этот его конец. Правой рукой он высоко возле плеча перехватил ремень, а левой, заложив ее за спину, держался за ложу карабина, который, наверное, уже натрудил за смену его худое плечо. Потом... Неторопливо проковыляв по мосту, остановился возле сломанных перил, и Степка подумал, что сейчас повернет назад, но он почему-то не поворачивал. Он даже вынул левую руку из-за спины и тоже перенес ее на ремень карабина, как бы для того, чтобы снять его с плеча. Уловив в поведении полицаи что-то новое, Степка оглянулся, с горки в сосняк быстро и даже весело катил вниз рослик с повозкой. Степка подвинул поближе к себе автомат, удобнее уперся локтями в черную мякоть земли. Он заволновался, предчувствуя, что вот-вот произойдет самое важное. Правда, скоро его напряжение сменилось удивлением, когда он увидел в повозке одного только Митю. Ни Данилы, ни Бритвина там не было. Не видно их было и сзади, и нигде поблизости. Неужели они отправили Митю одного? А может, там что случилось?» Но строить догадки не было времени, повозка скоро приближалась, а полицай стоял у въезда на мост, и у Степки медленно холодело внутри от мысли «а вдруг остановит?». Если полицай задержит повозку, тогда все пропало. Припав к земле и неудобно поджав свернутые на бок ноги, Степка сквозь ветви поглядывал то на дорогу с повозкой, то на мост, где в угрожающей неподвижности застыл часовой И тогда в голове его мелькнула совсем уж паническая мысль, а вдруг прошлой ночью караул сменили, поставили новый, и полицейские впервые видят этого молоковоза, тогда он его, безусловно, задержит. Но ведь Митя где-то поблизости от моста должен поджечь шнур, что ж тогда будет? Между тем повозка приближалась. Митя высоко сидел на одном из бидонов. Внешне он выглядел спокойным. Правда, эта его высокая посадка казалась несколько необычной. Разве что так ловчее было столкнуть бидон-мину, и опять ни на повозке, ни поблизости от нее не было никого больше. Неужели Бритвин с Данилой остались в лесу, или с ними стряслось что плохое? — недоумевал Степка. Конечно, он прикроет Митю, коль на то послан, но для чего же тогда они? И тут Степка заметил над повозкой дым. Парень удивился, даже испугался, но вскоре понял, что это дымил папироской Митя. Делал он это, однако, не умел, слишком усердно и часто, непонятно было, то ли собираясь поджечь шнур, то ли для того, чтобы уже замаскировать его горение. В то же время Рослик побежал быстрее, и повозка, минуя кустарник, на несколько секунд скрылась за нависшей листвой. У Степки от волнения противно задрожало сердце, Вспотели ладони, он подвинулся немного в сторону, направляя ствол автомата на часового. Как на беду свежеватый утренний ветер замельтешил перед лицом молодыми ветвями, которые то открывали, то совершенно закрывали собой полицаи. Но вот тот шагнул навстречу повозке и что-то негромко крикнув снял карабин. Митя соскочил на дорогу. Повозка остановилась в каких-нибудь десяти шагах от моста. Рослик, слегка выставив вперед ногу, принялся теребить ее зубами. Степка вольшальненький весь сжался от напряжения, плохо соображая, что происходит. Он чувствовал только, что план Бритвина рушится, что дело оборачивается самым неожиданным образом, и что теперь, судя по всему, настала его очередь. Он не знал, поджег ли Митя шнур, должен был поджечь, но если шнур уже загорелся, то полицай, как только подойдет к повозке, поймет все с первого взгляда. Тогда, независимо от того, будет взрыв или нет, парень погибнет. Чтобы спасти хотя бы Митю, стёпка вскинул над насыпью автомат и надавил на спуск. Что произошло дальше, он понял не сразу. Он увидел только, как рванул с места рослик, кажется, сбив полицая, конь с возом поскакал помосту вперед, попав на выбоину, повозка подскочила, качнулась, загрохотали перевязанные веревкой бидоны, полицай где-то исчез, на дороге остался лишь митя, он бросился было за повозкой, но в какой-то непонятной растерянности вдруг остановился, раскинув в сторону руки. Степка вскочил, чтобы бежать, но взгляд его в последнее мгновение наткнулся на эту растерянную фигурку Мити. И он снова присел за кустом. Только он хотел крикнуть, чтобы тот спасался, как Митя дернулся, будто в испуге от того невидимого, что в этот момент случилось на мосту. Степка быстро и тревожно выглянул сквозь листву. Рослик, упав в оглоблях на передние ноги, бился коленями о настил, пытаясь подняться, высоко и немочно махал головой, В то же мгновение откуда-то сбоку, как будто издали, с опозданием донеслось негромкое «бах!». Стёпке показалось, что это выстрелил полицай из-за насыпи, и он снова рванул к плечу автомат, но выстрелить он не успел. Митя сорвался с места и, размахивая полами своего пиджачка, бросился за повозкой. «Что ты делаешь?» — взоропил протестующий голос в Степке с того конца моста. К повозке уже мчались три полицая Рослик скреб копытами настил, стил, тщетно пытаясь встать. Повозка перекосилась, упершись задним колесом в перила. Степка на коленях подался из-за ветвей в сторону, ловя на мушку тех, что бежали. Ему не хватило какой-то секунды, чтобы совместить ее с прорезью, как мощная стила взрыва бросила парня на землю. На всю глубь содрогнулась пойма. От теплой вонючей волны пригнулись вершины деревьев, Оглушенный, Степка какой-то частичкой чувств уловил, как что-то тяжелое ударилось поблизости о землю. Он тут же вскочил, сглотнув горькую слюну, нащупал подле себя автомат. Клубы едкого желтого дыма быстро катились от моста на кустарник, глаза его заплыли слезами. В следующее мгновение, споткнувшись о что-то твердое, он опять полетел на землю. Под ногами косо торчал из земли, обломанный брус от перил. Стёпка побежал к краю Мальшаника, подальше от моста и дороги, потом по луговой пойме свернул к знакомому сосняку. По нему не стреляли. Сотрясенное взрывом все вокруг замерло. исподволь он совладал со своей растерянностью и впервые оглянулся. Аккуратно в середине моста зиял огромный пролом, из которого беспорядочно торчали в стороны обломки брусьев, бревен и досок. Там же что-то горело, сизый Негустой еще дым стлался над речкой и лугом, на мосту, и возле него не было ни одной живой души.